Голова шестнадцатая. Сожженный. Вес копья почти не ощущался, а его поверхность холодила руку. Однако Элиас прекрасно понимал, как значим приближающийся момент и какую важную роль сыграет здесь это оружие. Он решил снять броню и вернуться к кафедре, к своему жертвенному алтарю, облаченный в простую священническую одежду. Вокруг ямы в готовности стояли восемь новых молельщиков, включая того, который ждал на коленях перед Элиасом у каменной кафедры. Позади них темнели силуэты семи самых преданных учеников темного апостола. Эти женщины и мужчины не были раносскими жертвенными агницами, они были последователями культа, истинными верующими. Ни один из них не дрожал и не плакал, они просто молились, и при звуках их молитв сердце Элиаса наполняла радость. «Покажите свою ревностность!» – прокричал он восьмерым, и культисты в ответ скинули одежду, обнажая изрезанную плоть. Под багровой тканью скрывалась кожа, замаранная нечистыми жуткими символами. Культисты ритуальными ножами изобразили на себе змея, протянувшегося поперек их тел. Восьмым был молельщик самого Элиаса, и на его груди его собственной, еще не свернувшейся к кровью, была нарисована голова змея. «И это хорошо!» – проговорил он, забываясь в грезах. «Ад придет на Траорис, а он, встав стражем у ворот, впустит его в мир смертных». Читая имена нерожденных, Элиас начал ритуал. Он чувствовал пульсацию силы в копье. Видел молниевое свечение между приступами экстаза и понимал, что в его руках лежит инструмент вознесения. Не Эреба, даже не Ларгара, его. В Альдрек Элиас получил то, чего всегда жаждал – вознесения. Взывая к демонам Эфира, молясь, чтобы привлечь их психической вибрации копья, он чувствовал, как нарастает жар на клинке. Сначала это просто доставляло неудобство было необходимой платой за желанную награду, но потом начало причинять боль. Опустив взгляд на сжимаемое в руки оружие, Эляс увидел, что копье охватил огонь, а вместе с ним и его руку. Он начал читать проклятые строфы быстрее, а его ученики в ответ запели с еще большим пылом. Оно продолжало гореть. Сияние было таким ярким, что осветило жертвенную яму, прогнав тени, медленно текшие из древних руин, как пролитые чернила. Они словно отпрянули, как отпрянули и молельщики, а чих из уродованных тел начал подниматься пар. Одна женщина вскрикнула, и Эляс едва не запнулся в чтении отработанной молитвы, но несущий слово тут же крепко схватил ее. Остальные тоже выказали признаки неудовольствия, корчились и кашляли, с снидаемые очистительным огнем. Этот огонь, этот горящий свет расползался, неумолимо накрывая последователей. Имена нерожденных, столь важные для ритуала, вылетели у Элиаса из головы. Боль в руке стала такой сильной, что он схватился за нее. Плоть уже почернела, и зрелище неожиданно изуродованной конечности заставило его замереть и осознать. что подчинить себе мощь копья было ему не по силам. Она была необуздана, как конь, сорвавшийся с узды, и она была мстительна. «Убейте их!» — крикнул Элиас куда большим страхом, чем хотел, но было поздно. Ничем не сдерживаемая сила вырвалась из фульгурита и сплошным потоком хлынула наружу. Бросив Элиаса, она устремилась вперед, как молния, ищущая громоотвод. Она нашла семь. Рухнув на колени, выронив ритуальные кинжалы, ученики погибли быстро и мучительно. Боевые доспехи их не защитили. Фурка схватился за горло, и предсмертный крик вырвался наружу струей дыма. Долмород, державшийся за голову, превратился в сплошную массу спекшейся плоти и металла. И Марику перед смертью удалось сорвать с головы шлем, но вместе с ним он снял и половину лица, приклеившуюся к внутренней стороне. Элигор задрожал, и, расплавившись как воск, вытек сквозь отверстия в броне. Остальные погибли похожим образом, и несущие слова, наблюдавшие сзади, попятились, боясь разделить судьбу братьев. Молельщики превратились в куски обугленной плоти и кости, еще до того, как пал первый из учеников, а нахлынувшая волна огня вовсе оставила от них лишь пепел. Осознав всю опасность ситуации, стиснув зубы от боли в руке, Элиас вогнал наконечник копья в каменную платформу кафедры и упал назад, когда огонь вернулся. Темный апостол прокатился по ступеням и жалкой кучей приземлился у подножия. От его кафедры остался только выщербленный обломок почерневшего камня, из которого торчало еще светящееся копье. Тяжело выдохнув, отчетливо ощущая полученные повреждения, Элиас закричал, но не от боли, а от злости и разочарования. Он ждал вознесения, откровения, не краха всех планов. Из всех последователей первым до него добрался Джадрик. «Темный апостол», — начал он, но попятился при виде руки Элиаса. Она полностью сгорела, от плеча до кончиков пальцев. Кости сплавились, образовав искривленное и деформированное подобие конечности «Мои доспехи!» — рявкнул Элиас, самостоятельно вставая и рыча в ответ на любые попытки помочь. «Принеси мои доспехи!» Джадрик последовал приказу, поспешив к лагерю. Элиас не обратил на него внимания, он уставился на копье, вонзенное в камень. С оружия он перевел взгляд на легионеров, потом на стаю культистов и, наконец, на оставшихся жителей Раноса. «Сгоните их всех», — приказал он своим воинам, пылая от стыда и ярости. «И казните! Никаких ножей или ритуалов, просто убейте их!» Элиас отвернулся, прижимая к груди изуродованную руку. Смертные встретили его приговор потрясенным молчанием, а потом осознав, что их ждет страхом. Окрики и глухо выдаваемые приказы перемежались с протестующим воем и мольбами. Эти звуки заставили Элиаса усмехнуться. Они были отвратительны, и отвратителен был тот факт, что теперь ему придется обратиться к эрибу и молить о пощаде. «И пусть кто-нибудь принесет мне это копье», — сказал он так, словно эта мысль пришла в голову только сейчас, после чего захромал в сторону своего шатра.